Глава четвертая «Успокойся уже, ботаничка!» – прыснул Оскар, даже не пытаясь держать смех. «Никогда бы не подумал, что ты такая паникерша!» «Ты не меняешь ситуацию своими подколами!» – процедила я сквозь зубы, пытаясь успокоиться. «О боже!» Почувствовав, как самолет начинает набирать высоту, я снова запаниковала и, опустив лицо в колени, задрожала от страха. «Эй, ну ты чего? Хватит уже в самом деле! Смотри, мы уже в небе!» Тяжелая рука опустилась на мою спину, но у меня не было сил даже на то, чтобы оттолкнуть ее. «Ботаничка, ты ведь не собираешься лишаться чувств? Смотри, придется делать тебе искусственное дыхание, рот в рот!» Я почти кожей ощутила его самодовольную ухмылку. «Повезло тебе, что у меня огромный опыт по этой части!» «А ты, трусиха, ведешь себя как ребенок!» Мы давно уже взлетели, посмотри, какая красота внизу». Да он издевается. Треснуть бы по его тупой башке чем-то тяжелым. От его слов паника поднялась во мне пуще прежнего. «Мы, черт побери, в небе. Зачем я только смотрела остаться в живых? Если самолет потерпит крушение, я же буду вынуждена быть с этим придурком в качестве единственного близкого человека». «Блин, что ты дрожишь? А может, это моя близость так на тебя действует, а?» «Знаешь, я, конечно, польщен, ботаничка, но нам все же лучше соблюдать правила». «Что ты несешь, придурок?» – выпрямившись, вскрикнула я. «Совсем мозги не работают». Ну вот и взбодрилась, откидываясь на свой подголовник, отметила Аскар. «А то ведешь себя, как глупая девчонка». «Я и есть девчонка, если ты не заметил», – возмутилась я. «О, я заметил, поверь мне». Скошленько улыбнулся он, уставившись на скромный вырез моего вязаного платья. «Вот ведь гад! Кто о чем, а вшивой абане. «Я, кажется, просила вести себя со мной прилично!» «Да ладно тебе! Можно подумать, ты не знаешь, что такое секс!» Мои глаза чуть не вылезли из орбит от такого бесстыдства. «Хватит быть лицемеркой! Вы, девушки, делаете вид, что не в курсе, откуда берутся дети!» хотя смотрите фильмы и читаете эти свои книжки про любовь и бла-бла-бла. Но стоит прозвучать слово «секс», и вы готовы падать в обморок, строя из себя оскорбленную невинность». Он закатил глаза. «Какой же ты все-таки гад». «Есть немного», – согласился Оскар, пожимая плечами. «Но я, по крайней мере, не лицемерю и не строю из себя того, кем не являюсь. Может, и тебе стоит попробовать». Я не стала отвечать, отвернувшись и с удивлением уставившись на вид за бортом самолета. Это было завораживающее зрелище. И чего я только испугалась. Мы словно птицы парили в небе, а под нами дрожали огни ночного города. Кажется, я люблю летать. «Долго нам ехать до квартиры?» Спросила я, когда мы направились к стоянке такси у аэропорта. Часа два-полтора, учитывая утренние пробки. «Так долго?» Удивилась я. «Это тебе не наш маленький городок, где за два часа можно объехать всю его территорию?» К счастью, мы больше не ругались. Весь полет Аскар провел, уткнувшись в свой мобильник и играя в какую-то войнушку, а я, уставившись в иллюминатор. Правда, посадка вновь заставила меня запаниковать, и я, к своему глубочайшему стыду, даже вцепилась в ладонь Аскара. «Я ожидала, что здесь будет чище», Заметила, когда мы отъехали от аэропорта и показались первые многоэтажки. Так мы за МКАДом, наш райончик почище и поэлитнее. Успокоил меня муж. Занесем вещи и сразу сходим в магаз. Спать хочу, жесть как. Потом не будет сил и желания выходить. И что насчет моего списка? Не обращая внимания на таксиста, Оскар повернулся ко мне боком. Ты с ним ознакомилась? ознакомилась? И, хотя по всем правилам, могла бы послать тебя к черту с твоими запоздалыми правилами. Но так и быть, принимаю их. Для меня готовка не проблема. Я пожала плечами. Этот умник решил взвалить на меня готовку и уборку. И решив, что раз уж собираюсь в ближайшие годы жить за его счет, я подумала, что это самое малое, чем могу отплатить. Для себя-то я ведь все равно должна готовить. Да и в свинарнике жить как-то не особо хочется. Кажется, плюсы от этой женитьбы все же есть. Подмигнул мне Оскар. Невыносимая выскочка. Как насчет рыбы? Взяв с прилавка брикет с двумя стейками из лосося, спросил Оскар. С рисом? Помня о правильном образе жизни, который он как будто бы, кстати, весьма избирательно вел, спросила я. Всю прошлую неделю будущий муженек ныл, что после всех высокоуглеводных блюд ему придется придерживаться строгой диеты, чтобы восстановить форму. Отлично, давай быстренько наберем овощей с фруктами и на кассу. Мы даже не зашли в квартиру. Бросив наши вещи прямо на пороге, муж потащил меня в супермаркет, не желая слушать никаких возражений. Ого, какие люди! В нашем пути возник молодой парень. «Братан, что за дела? Даже не предупредил, что приедешь!» Пихнув Аскара в плечо, возмутился он. «И что это за цыпа с тобой?» «Спокуха, Серега, не кипишуй, и это не цыпа. Сестренка моя, троюродная», – добавил муж после короткой заминки. «Так что прояви уважение». При его словах мои брови взлетели вверх. «Сестра, значит, вот так новости». «Братик, я схожу в овощной отдел, пока вы тут болтаете», – елейным голосом протянула я, веселясь при виде его вытянувшегося лица. Муженек тупо кивнул, и, завладев тележкой, я направилась в нужном направлении, услышав, как удивляется его друг новостям о том, что теперь вместе с Скаром будет проживать и его сестра. «Нет, а что я должен был сказать, ботаничка?» – взмутился новоиспеченный братец, входя в квартиру и разуваясь. Не мог же я рассказать о нашей свадьбе. Моя репутация пострадает, да и с девушками возникнут ненужные проблемы. И к тому же, зачем тебе статус моей жены? Сама подумай, оно тебе нужно? Поверь мне, сказать всем, что ты моя сестра – лучший вариант. Может, ты и прав. Согласилась я, следуя за ним на кухню. Квартира была светлой и уютной, а кухня – просто мечтой. Я видела такое только на картинках. Это была студия. Гостиная, совмещенная с кухней, отделанная в бирюзовых тонах. «Ты голодна?» Дождавшись моего отрицательного ответа, Оскар продолжил, выкладывая продукты на столешницу. «Тогда давай завалимся спать на пару часов. Я после перелета вообще никакой. А потом обдумаем, что говорить в универе и как вести себя дальше». Я с удивлением наблюдала за тем, как он начинает убирать продукты в холодильник. Честно говоря, ожидала, что прикажет сделать это мне, а сам прямиком направится в спальню. «Надеюсь, здесь две спальни?» – задала я мучивший меня вопрос. «Было бы неудобно спать в гостиной, учитывая, что они с кухней объединены». «А что?» – Оскар миг включил Казанову. «Хочешь спать в моей, если нет?» «Боже, ты можешь хоть иногда быть серьезным?» Закатила я глаза, отталкивая его от себя, когда только успел подойти так близко. «Для серьезности нам хватает и тебя. Ты такая зануда. Знаешь об этом?» – спросил он, скривив свое симпатичное личико. «Лучше быть занудой, чем такой, как ты». «И какой же я?» – поинтересовался он. «Прожигатель жизни, который думает, что папочка решит все его проблемы». Пожала я плечами, совершенно не думающая о завтрашнем дне. Ведь за тебя все спланировано. У меня, знаешь ли, такой возможности нет. Так что да, тебе я буду казаться занудой». «Да ты не просто зануда, ты зануда в квадрате». Оскар издал смешок, совершенно не впечатленный моей пламенной речью. «Идем, покажу тебе комнату». К счастью для нас обоих, мой папочка позаботился о моем комфорте и купил трешку. Жил-площадь была впечатляющей. Светлая просторная комната куда Оскар отнес мои вещи, будто сошла со страниц журналов по интерьеру. Выпроводив муженька, я огляделась и, слишком взбудораженная, чтобы заснуть, принялась разбирать свой единственный чемодан. Разложив свои немногочисленные вещички, поняла, что мне многое нужно докупить. Завтра предстоял первый день в универе, а у меня не было даже тетради для лекций. Придется уламывать Оскара на очередной поход по магазинам. «Как я пойду одна?» – возмутилась я на его ответное предложение отправиться в торговый центр в одиночку. «Ножками». Отправляя в рот последний кусочек рыбы, пожал он плечами. «Немаленькая, разберешься. Второй комплект ключей я тебе выдал». Ключи от квартиры Аскар действительно дал мне еще днем, но отправляться в торговый центр в незнакомом городе, да еще и вечером, было страшновато. Ботаничка, мы же договорились, что каждый живет своей жизнью, верно? Мы просто соседи по квартире. Я не могу с тобой возиться. Мне нужно нагонять пропуски. К тому же у меня планы на вечер. Деньги у тебя есть. Приложение для вызова такси я тебе скину, чтобы ты могла вернуться домой, не заблудившись. Ты слишком многого от меня хочешь. вставая, чтобы отнести тарелку в мойку, сказал он. Вот поэтому я и не состою в отношениях. Вам, девушкам, вечно что-то нужно. Оскар ворча вышел из кухни, оставив меня в полном раздрае. А ведь даже злиться на него нельзя, ведь по сути он прав. Не знаю, что на меня нашло, раз я решилась просить его об услуге. Видимо, новое место жительства совсем лишило меня разума. Покопавшись в телефоне и выяснив, что совсем рядом с нами находится крупный торговый центр, я прибралась на кухне, быстренько переоделась, и, обнаружив, что Оскар уже скинул мне на телефон службу вызова такси, заказала машину. Увидев, что водитель не обращает на меня никакого внимания, успокоилась. Привычка не выходить из дома после наступления сумерек давала о себе знать, делая меня напряженной и подозрительной. Правда, я очень быстро справилась с этим ощущением, вдруг обрадовавшись в столь желанной свободе действий. Ведь именно этого я и хотела. Непонятно только, зачем так сглупила и стала вести себя как пугливая лань. Наверное, все же стоило последовать примеру Аскара и выспаться после перелета. Должно быть, со стороны я выглядела довольно комично. Мне так показалось, когда я с интересом разглядывала все в огромном ТЦ, не шедшем ни в какое сравнение с магазином в нашем городе, который можно было обойти вдоль и поперек за пару часов. Я была так заволнована, что вначале просто бездумно гуляла, даже не думая о покупках, пока не увидела на витрине джинсы. О, сколько я мечтала о подобных, рассматривая в сериалах американских школьниц, одетых в эти сексуальные дудочки. Но нам были категорически запрещены брюки и джинсы. Хотя я и не понимала, почему, ведь они полностью прикрывали тело, в отличие от той же юбки длиной по колено. Но обычаи были придуманы задолго до моего рождения, так что кто я такая, чтобы спорить? Но здесь запрещать некому, как и ограничивать. Начал шептать тот самый коварный голосок в моей бедовой голове, из-за которого я не раз попадала в неприятности. Искушение было слишком велико, чтобы устоять. Впрочем, как в большинстве случаев.